Ночью немцы что-то почувствовали и устроили артиллерийский обстрел по квадратам, основываясь на данных своих звукометристов. Но тут их ожидал облом. Более совершенная техника начала 21 века в сочетании с мощными вычислительными системами давала точные данные по месторасположению немецких батарей, и советские артиллеристы, получившие неожиданную помощь и, главное, снаряды, при качественной корректировке и целенаведении сумели этой ночью преподнести противнику очень неприятный сюрприз. При этом, пользуясь безветренной погодой, в небо подняли два метеозонда, которым подвесили роботизированные камеры с тепловизорами, что позволило с высоты нескольких сотен метров рассмотреть немецкую оборону и существенно улучшить результативность советской артиллерии. Тут и Павлов вовсю оторвался ювелирно накрывая из автоматического миномёта «Василёк» 82-мм минами немецкие позиции, ориентируясь по видеоизображению с камер, передаваемому прямо ему на ноутбук. Загнанный и умирающий русский медведь сумел неожиданно подняться на лапы и показать клыки и силу, пустив кровь загнавшим его борзым. Когда начался рассвет, Беготня прекратилась, чтобы не привлекать излишнее внимание противника. Руководство окруженной группировки, получив как глоток чистого воздуха, боеприпасы, горючие медикаменты и главное подкрепление, стало организовано готовиться к скрытой эвакуации. Что, как, почему, эти вопросы старались не задавать, прекрасно понимая, почему тут так много бойцов войск НКВД. Все объяснялось одним только словом тайно но многие буквально молились, получив надежду. Вид грозных танков с длинными пушками, про которые уже ходили легенды, самоходной зенитной установки, на следующее утро ловко ссадившей мессера, повадившегося обстрелять палатки с красными крестами, свежих бойцов с васильком и множество которых сменяло в полуразрушенных окопах усталых красноармейцев, вселяло надежду. Главное, о них не забыли и не бросили на убой это было под Уманью и во множестве других котлов этой страшной войны. Весь следующий день прошел под канонаду немецкой и ожившей советской артиллерии. Звукометрическая и радиотехническая разведка потомков позволяла быстрее и точнее находить позиции противника, а эффективная радиосвязь с использованием компьютерных технологий оперативнее реагирует на полученную информацию. И к концу дня большинство дивизионной артиллерии вермахта на этом участке фронта уже молчал. Существенно помогали вычистительные комплексы. За ночь были приготовлены несколько позиций, и при контрбатарейной борьбе орудия выкатывались на подготовленные места, для которых уже были готовы данные по стрельбе. Двух-трех залпов хватало для пристрелки, и в течение 5-6 минут позиции противника засыпались снарядами, после чего также спешно орудия отводились в укрытие. Конечно, в дневное время результативность была ниже в связи с невозможностью использовать метеозонды с камерами для более точной визуальной разведки, но и в таком режиме немцы отгребли знатно. Средства РЭП вносили не меньший вклад в борьбу с общим противником. Вся радиосвязь противника не функционировал Самолет-разведчик зря полдня провисел над позициями русских, пытаясь хоть как-то корректировать артиллерийский огонь. Голос корректировщика был записан, обработан и от его имени с характерной хрипотцой и позывными, сгенерированной специальной компьютерной программой, только уже русский корректировщик позволил противнику потратить кучу снарядов на перекапывание передовых окопов немецкого батальона, где как раз происходило сосредоточение сил для атаки. Быстро прекратить огонь своей артиллерии у немцев не получилось, потому что радиосвязь опять была задавлена, а командный пункт полка, откуда могли дать команду, 20 минут назад был уничтожен в сосредоточенном огнем русской артиллерии. С этой ночи поведение русских, вроде как сломленных и уничтоженных, резко изменилось. Ночью разведка попыталась захватить языка для прояснения ситуации. Но то, что группа не выполнила задание и уничтожена, немецкая команда не узнала утром, увидев рядком разложенные тела разведчиков и двух пулеметчиков, дежуривших этой ночью недалеко от штабного блиндажа. Русские умудрились захватить и утащить с собой унтер-офицера командира группы, обер-лейтенанта командира роты из станковый пулемет с боекомплектом. Потом этот пулемет майор Дегтярев торжественно открутив станину, повесил на стене у себя в жилом боксе бункера, не поленившись найти перфоратор и вбить в бетон несколько анкерных болтов, чтобы держать эту тяжесть. Немецкая военная машина наткнувшись на необычную ситуацию, начало пробуксовывать. Но заложенные механизмы разрешения таких нестандартных ситуаций уже начали работать. Телеграммы, донесения, сообщения о необычном поведении, необычной тактике, новом оборудовании уже пошли по инстанциям. И в скором времени должны были последовать выводы и предприняты определенные действия. Но и мы этого ждали, приготовив противнику кучу сюрпризов. Чтобы не терять времени, которое у нас было очень мало, и максимально скрыть эвакуацию людей и техники днем, в районе точки выхода были подожжены несколько куч с автомобильными покрышками и задействованы дымовые шашки. И снова пошли через портал потоки машин и людей, спасая жизни, которые в другой реальности были обречены. Может быть, они погибнут, защищая Севастополь, не доживут до победы, но они смогут получить еще одну возможность выстрелить во врага пойти еще в атаку, а не умереть от голода и холода в немецких концлагерях и не умереть от истощения на производстве, делая оружие своим врагам. Может быть, в этом и есть смысл, дать людям надежду и еще один шанс. Об этом я думал, сидя в окопе, рассматривая передовые позиции немцев через трофейную стереотрубу, которую сегодня ночью вместе с пулеметом и двумя языками притащил Олег. Они с помощью тепловизора ночью срисовали немецких разведчиков, и по-тихому их сработали на нейтральной полосе. Потом под их видом вернулись обратно, пошуршав в окопах, от вредности понатыков там несколько взрывоопасных сюрпризов. Уже утром посвященный народ с удовольствием наблюдал, как немецкие саперы пыхтя пытались что-то там обезвредить. Особенно много народа собралось понаблюдать, когда немцы наконец-то вытащили радиоуправляемый фугас, завернуты в красочные листы, выдранные из порно-журнала. Да, саперы противника открутили взрыватель, специально приготовленный для них, и вроде ничего необычного не нашли. Вот только когда они шумно голдя собрались посмотреть на чудо-полиграфии 21 века, одно нажатие кнопки и... Как говорил один знакомый мичман их осталось собирать ложками и хоронить в котелках. Начиналась новая война.